Со времени возвращения в резиденцию на Гороховом поле Мюрат сошелся с со Себастьяне необычайно близко. Настолько, что старался ни на минуту не выпускать генерала из вида. В конце концов, это обстоятельство перестало Себастьяне волновать вовсе. Генерал решил не противиться воле судьбы, а идти туда, куда она ведет. Все возвращается на круги своя. Так утверждал библейский экклезиаст, и в этом нехитром законе натурфилософии была известная доля не только жизненной правды, но и ощутимая порция едкой иронии. Ее вкус усиливался зеркальным отражением событий трехнедельной давности, только теперь спроецированных на положение самого Себастьяне. Фактически он, как ранее помрачившийся умом неаполитанский король, был блокирован во дворце Разумовских и находился под дружеским присмотром все того же майора Мажу, который теперь беспрекословно выполнял каждое распоряжение Неаполитанского короля. Все приказы по веренному генералу второму кавалерийскому корпусу отдавал черт знает кто, самому же Себастьяне их приходилось подписывать постфактум под дружеским присмотром проклятого Мажу. Днем и ночью у двери его комнаты и даже под окнами дежурили кирасиры непременно с полошами на голо, хотя надобности в этом не было ни малейшей. Себастьяни прекрасно понимал, что вся эта театральщина не только отражает пристрастие прежнего Мюрата к вычурному и пышному стилю, но и должна продемонстрировать неотвратимость превращения неаполитанского короля во французского императора. К удивлению самого генерала, эта идея увлекала его все больше и больше. Видимо, не случайно появилось утверждение, что некоторые люди тонут в водоворотах совсем не из-за неумения плавать и даже не из-за того, что не смогли вырваться из водяной круговерти. Иногда человек поддается пагубному любопытству, отчего этот водоворот происходит какова его глубина и что ожидает там, по другую сторону удушья. Себастьяне не считал себя Дон Кихотом, поэтому бороться с ветряными мельницами не желал. По своему богатому жизненному опыту знал – исчезнет королевство, сгинет республика, погибнет империя, в том не будет для него ни большой потери, ни великого горя, непагубной беды. На его глазах с одинаковой легкостью предавали, а затем тащили на гильотину и коронованных особ, и диктаторов из черни. Что же, ему стоило умирать за них всякий раз? Сначала за короля, потом за Робеспьера, а вот теперь за Бонапарта? Нет уж, увольте! Волочите друг друга на плаху! А он будет безбедно жить при каждом новом из вас. Больше на ваших пороках построит блестящую карьеру, дабы ежеминутно наслаждаться своим бытием. Себастьяни решил, что здесь, в Москве, благоразумнее заглянуть в бездну измены и заговора. При этом использовать всевозможные уловки, чтобы выжить и уцелеть. Такой расклад нравился ему много больше второго варианта, при котором следовало сохранить верность присяге и быть с честью растерзанным, вырвавшимся из клетки львом. Этим вечером, пытаясь поскорее уснуть, генерал особенно долго проворочился в постели. Ему от чего то лезла в голову старая басня площадного поэта Жана Ваде о зеркале истины, открывающему всю правду о хозяине отражения. Себастьяне с удивлением отметил, что теперь согласился с доводами некогда презираемой толпы, что подлинное счастье в неведении и равнодушии. Наконец, от тепла его тела кровать прогрелась, Стало удобнее и мягче, веки отяжелели, а мысли возникали все сбивчивее и путаннее. Реальность стала уступать первым и еще не стройным сонным видениям, сотканным из ослепительных, дорезив глаза световых нитей. Едва забывшись в подступившей дремоте, Себастьяне потревожил гул отдаленной, но постоянно приближающейся канонады, Он раздраженно надернул одеяло и перевернулся на бок, как в этот момент небо взорвалось и с оглушающим ревом посыпалось на пол осколками разбитых оконных стекол. Себастьян мгновенно вскочил на ноги, автоматически выхватывая из ножом саблю, на которую в подобных случаях полагался куда больше, чем на ненадежный пистолет. На улице бушевала страшная, Средиземноморская гроза с ураганным штормом и рассекавшими черные небеса молниями, одна из которых, по-видимому, угодила в стоящий неподалеку разлапистый дуб и, повергая его на землю, могучими ветвями вывернула окна генеральской спальни. В коридоре за все еще запертыми дверями послышались оживленные восклицания, от которых у Себастьяне по всему телу пробежали мурашки. Спешно напяли в сапоги, как был в исподнем, подскочил к окну и, оглядывая поверженный остов дуба, подумал, что самое время, перемахнув проем, бежать без оглядки. Себастьяне собрался прыгать, как в голове, болезненно пульсируя, дала себе знать простой, но убийственный вопрос – «Куда бежать?» Генерал отошел от окна, устало швырнул на кровать саблю и принялся раскуривать трубку. Миром правят две богини — судьба и прихоть. Выпуская облако дыма, утешался философствованием Себастьяне. Стоит дождаться и понять, кто из них станет диктовать свои условия в этот раз.